Глава третья. Давно выключенный телефон манил меня. Несмотря на предательство, части меня хотелось видеть, как он извиняется, пытается дозвониться и не может как психует. Кусочек его метания я все же успела разглядеть, так как мобильный не утихал от звонков и смс. Собственно, поэтому он лежал выключенный на тумбочке перед моими глазами. Как бы ни хотелось, а все равно я начала копаться в себе. «Искать те самые причины, по которым моя подруга оказалась там, где не должна была, как и мой муж. Точнее, наоборот, она была в своей постели, это мой муж там оказался, но не суть. У меня достаточно уверенности в себе, достаточно самоуважения, но когда трогают душу, самое ее тонкое и хрупкое основание, баланс меняется». «Отгул в два дня и еще два законных выходных не особо помогли». Я осталась наедине с мыслями, которые не затихали и поражали своей дикостью, спором, особенно после того, что произошло в пятницу. Похороны. Я не могла не приехать в тот день. Люба предала меня, но предать память ее матери я никак не могла. Она смотрела извиняющимся взглядом, забыв о скорби, возможно, на мгновение. Были еще знакомые люди и, разумеется, Паша. Я избегала его как могла, но надолго не удалось отодвинуть эту встречу. «Диан, я звонил. Приезжал на работу. Почти обвиняя. Словно не было причин для этих сброшенных звонков и неотвеченных СМС. Я знаю. Смотрела на толпу, одетую в черные. Ветер такой сильный был. Замечала разные детали, стараясь не прогибаться под толщей боли, находясь рядом с ним. Неужели он этого не понимает? Может, поговорим? Может. Но не здесь и не сейчас. Шаг в сторону, и он не выдержал. Взял за локоть, остановил, оказался рядом. И это новая грань боли. Извинения. Безрассудные глупые люди. Убивать человека морально, отнимать веру и любовь и людей, чтобы потом сказать «извини». Я бы не хотела устраивать сцен, поэтому прошу тебя не прикасаться и не говорить со мной, Павел. Ко мне уважение растерял, так прояви его к другим. Сплошная дрожь в голосе, когда хочешь казаться уверенной и, главное, сильной. Даже слабо это ненавижу. Просто хотел, чтобы ты знала. Мне жаль. Паша, угрожающий, почти срываясь. Секс — это не одно секундное прикосновение. Это процесс. Это действие. И прежде чем до этого дойти, нужна как минимум прелюдия. Даже просто снять офисную одежду. Стягивая рубашку, можно успеть подумать о том, что делаешь, передумать в ту же секунду. Он не передумал, не остановился. Ушла в другую сторону, чтобы подальше быть, затеряться среди неравнодушных людей. Но и там я не осталась одна. Прими мои искренние соболезнования, Люба. Чего мне стоили эти слова? Наверное, горло будет еще долго болеть от сдерживаемых рыданий и даже злости. Я произнесла их ровным, безжизненным тоном. Но на этом все. Спасибо, плачет. Пусть. Это похороны ее матери. Я сама непонятно, как держалась. Тетю Соню я любила очень сильно, и смириться с ее смертью будет тяжело. Внутри все во мраке, снаружи только лед и холод. Диан не хотела слушать, поэтому ушла. Началось прощание. Пара горстей земли заставили меня заплакать. Больше не могла сдерживаться. Да и как это сделать?» Шепнула на прощание ей слова любви и памяти, пожелания безмятежных снов и с сожалением покинула кладбище. «Я буду скучать по ней, буду сожалеть о непрожитых ею моментах, годах, событиях». Вернулась в квартиру Люды и ревела какое-то время. «Все там было в этих слезах. Боль, тоска, одиночество и снова боль. А сейчас я просто лежу и размышляю». «Причины». Важны ли они? Полагаю, да. Мы прожили в одном только браке пять лет, а до этого студенческие годы, пара лет в детдоме, где мы ограничивались держанием за руки и прогулками вокруг строения интерната до да посиделками в беседках. Скромные поцелуи уже в выпускном классе. Никто в этом мире не знал меня как Паша. Не трогал душу, не любил сильней. Когда ничего и никого не остается, это приносит бесконечную боль. Ты растешь вместе, где все что-то потеряли. Мы одно целое и становится не так одиноко на мгновение. Ты знаешь, что есть те, кто понимает это, но не спасает от ярости, которая порой находит. Ты злишься на весь мир за то, что ты где-то там, а не рядом с мамой, при этом все понимая. И наступает облегчение, когда нежные руки воспитательницы спасают. Говорят как бы, что все будет хорошо, что если она и не мама, то все равно рядом, как может, как умеет. И ты сдаешься. Сердце устает болеть. Начинаешь улыбаться, благодарить. Потом ты находишь кого-то очень близкого, самого-самого. Сердце выбирает само, случай играет в вашу пользу, и вот ты уже влюблена. Ты уже не так одиноко глубоко внутри. Дрожишь, оберегаешь, отчаянно отдаешься каждому моменту, и все разбивается в миг. Сейчас не осталось ничего, снова выжжена изнутри. Снова одна. Я звонила тебе, врывается ураганом в тишину моего самобичевания голос Люды. Боже! Стану разочарованно, я потеряла счет времени. Ты хоть ела? Вроде да. Сажусь на кровати и смотрю на подругу, которая выглядит уставшей после смены. «Когда?» «Я не маленькая, Люд. Давай лучше я о тебе позабочусь». «Ты?» Киваю на ее изумленный вопрос. «Обо мне?» Снова подтверждаю с улыбкой. «Кажется, я все же постарела, раз обо мне будут заботиться. Но я так устала, что даже не стану сопротивляться». Я резво поднимаюсь. Отвожу ее в спальню, заставив переодеться в халат, а сама бегу в ванную и набираю керамическую красавицу до краев со специальным молочком. «Ммм, как пахнет! Что это?» «Это вкуснятина для тебя. Выпрыгивай из своего халата и ныряй». Она снимает с себя одежду и погружается в воду, закрыв глаза. «Меня пугает то, насколько ты взбодрилась. Ну, это лучше, чем тухнуть в кровати весь день, проклиная мир и обвиняя его не в справедливости». Ага, оставишь на ночь? Мы еще поговорим, как только я смогу мыслить нормально. Только не засыпай. Я буду на кухне и пару раз приду тебя проверить. Все, иди, прогоняет меня, блаженно вздыхая. Улыбаюсь, когда ее губы расплываются в благодарности. Пока подруга смывает себя весь рабочий день, я готовлю на ужин, ощутив стыд, что настолько увлеклась болью, что решила оставить остальные вопросы в стороне. Люда выходит распаренная и вполне удовлетворенная садится за стол и зевая ужинает, даже особо не разговаривая. Ненавижу такие дни. Воскресенье просто мрак. Да и иди спать, я приберусь и помою посуду. Прости, мой мозг отключается. Люд, кладу руку поверх ее ладони. Спасибо тебе за все. Она посылает мне поцелуй и, встав, уходит в комнату. Я убираюсь. Ванной Люда сделала все сама, поэтому принимаю душ и иду в постель. Только уснуть не выходит. И я эти дни только и делала, что спала. Тихо встав, я приготовила одежду на работу, вышла на уютную застекленную террасу с бокалом вина и погрузилась в ночную суету города, который сверкал огнями, шумел и даже не планировал засыпать. Вспомнился почему-то Антон, когда я стала вглядываться в горизонт, на фоне которого высотки бизнес-центров, многоэтажки, яркие вывески торговых центров. Это не столица, но город большой. Подумала о том, чем он занят как его жизнь в итоге устроилась. Я искала в соцсетях информацию о друге, но там были разные люди с его именем, фамилией, но ни одного того, которого искала. А потом я снова разозлилась, что он выбросил нас из своей жизни и перестала это делать. Хорошо, что мобильный был выключен сейчас и остался в спальне, иначе я бы снова принялась за это дело, только бы забыться и не вспоминать, что моя жизнь превратилась в руины похлеще, чем Помпеи.